Глава 6. Загадки и уроки Туринской площиницы. Когда в 303 году противники христиан получили приказ разрушить самый большой храм в Некамедии, современный турецкий город Измит, то проникнув туда, они не нашли в храме никаких иных предметов культа, кроме священного писания, которое читалось верующим. Но как всё изменилось с течением времени. История средних веков полна примерами того, как спорили между собой монастыри и церкви за обладание священными реликвиями, особенно связанными с культом Христа, Богородицы, популярных святых чего только не было среди этих реликвий хранимых в церквах часовнях монастырях и притягивавших на поклонение массы паломников тернии из венца Иисуса Христа надетого на него во время казни куски той губки того копья о которых рассказывает евангелие описывая казнь капли смертной крови из смертного пота Христа, его пупок и даже крайняя плоть. Частиц святого креста распятия было столько, что по словам религиозного реформатора Кальвина, из них можно было бы построить целое судно. В списке реликвий значились волосы Богородицы, куски её платья, головы, руки, ноги, зубы, черепа различных святых в количествах превосходящих всякий здравый смысл. В одном из иерусалимских монастырей хранился, например, палец Святого Духа. Были в числе реликвий и погребальные саваны площиницы Христа. У одной из них совершенно необычная судьба. Начиная с 1353 года, Идёт документированные упоминания о льненом полотне, в которое будто бы завернули после снятия с креста Сына Божьего и которое нашли в пустой могиле после его чудесного воскресения. Это знаменитая плащеница, хранящаяся ныне в итальянском городе Турине, в кафедральном соборе Святого Джованни Баттисты Иоанна Крестителя. Туринская плащеница что она собой представляет. И ниное полотно длиной 4,3 и шириной 1,1 м, на котором проступают желтовато-коричневые пятна. Если вглядеться, их расплывчатые контуры складываются в фигуру человека. В левой её половине виден отпечаток тела, лежащего лицом вверх, головой к центру полотна и ногами к левому краю. В правой половине такой же отпечаток со стены. Кроме них на плещинице видны более тёмные красно-коричневые пятна, соответствующие описанным евангелиями большим и малым ранам Христа, образовавшимся во время казни от тернового венца, гвоздей, удара копьём. Появилась плащеница во Франции, недалеко от Парижа, во владениях графа Жофруа де Шарни. Появилась внезапно, откуда никто не знал, что сразу же дало повод к сомнению в её подлинности. Во всяком случае, местный епископ выразил своё недовольство настоятелю родовой церкви графа в местечке Лерей, где была выставлена плащеница. Существовало даже решение папы Римского Климента VII, который в январе 1390 года в ответ на запрос духовенства из Лирея пояснил, выставляя плыщеницу, объяснять при этом, что это не то настоящее евангельское полотно, что на нём лишь изображение тела Христа. Но Всё было напресно. И во Франции, и в Турине, когда Плащеницу перевёз её новый хозяин, герцог Савойский, в 1578 году, приток паломников, желавших увидеть бесценную реликвию, только возрастал. А после 1898 года страсти вокруг Плащеницы вспыхнули с новой силой. Во время Очередного всеобщего показа, когда плащеницу вынули из серебряного ковчега, помещённого за стальными прутьями над мраморным алтарём собора, её сфотографировали. И оказалось, что изображение на ней негативное. А негатив с негатива даёт обычную фотографию. На снимке стали видны подробности, недоступные простому взгляду. И они эти подробности оказались таковыми, что могли свидетельствовать. Перед нами действительно отпечаток тела распятого Христа, материальное подтверждение его страстей. К такому выводу пришли профессор сравнительной анатомии из Тарбоны Деляш и биолог Виньон. Они увидели на фотографии характерные черты посмертного окоченения наступившего в распятом положении, подтёки крови на предплечьях и в гвоздевых ранах в запястьях, след небольших ран, нанесённых копьём. Всё это говорило в пользу того, что на площенице не рисунок, как утверждали скептики, а отпечаток с реального мёртвого тела. Так началось научное изучение Туринской плысненицы, занявшее уже десятилетия, но ещё не ответившее на множество вопросов. Во время очередной выставки плысненицы в 1931 году учёные получили новые, более совершенные в техническом отношении фотоснимки. Их вывод не изменился: это не рисунок, Не отпечаток со статуи, как полагали некоторые, и не подделка, а след реального трупа. 1969-1973 годы. Работает комиссия из 11 человек. Проводится ряд анализов на состав волокна плечиницы, наличие пыльцы различных растений, следов реальной крови. Ещё через 5 лет Повторные исследования группы американских и итальянских учёных. Над загадкой плейщеницы работают уже 30 учёных и техников, привлекая новейшую электронную аппаратуру. Исследователи получили возможность взглянуть на обратную сторону Туринской реликвии 5 суток днём и ночью без перерыва. Бригады учёных, сменяя друг друга, работали по чёткой программе. Их поиск шёл по трём направлениям: ткань, ворсинки со следами изменений, пятна, напоминающие кровь. Они отвели версию об искусственном, рукотворном изображении на площенице. Пятна на ней, по всей видимости, оставлены кровью. Удалось обнаружить следы клеток крови, гемоглобина. Окраска волоконцев ткани одинаково и на поверхности полотна и по краям нити красящего пигмента здесь нет оставалась ещё такая возможность как уточнение абсолютного возраста ткани этот метод широко используется в современной геологии археологии но для анализа требовался образец то есть лоскуток ткани Наконец, в апреле 1988 года такое разрешение было получено. И три кусочка туринской пшеницы поступили для исследования в университеты Цюриха, Аризоны и Оксфорда. Уже через несколько месяцев, в сентябре, газета San Diego Times опубликовала сообщение. Радиохронологический анализ ткани датировал возраст плыщеницы не раньше 11 века, то есть тысячелетием позже предполагаемой смерти Иисуса Христа. Ну, один из ключевых вопросов, как было получено такое натуралистическое изображение человека, всё ещё остаётся загадкой. Туринской плыщеницы Попрежнему волнует воображение людей, заставляет выдвигать новые гипотезы, предположения, проливающие свет на её историю и происхождение. Не исключено, что мы ещё узнаем о ней что-нибудь интересное, если не сенсационное. Ведь об истории Туринской плащеницы до середины 14 века можно делать самые туманные предположения. Значит, не чудо, а скорее Научная загадка. Как меняются времена? Ведь совсем недавно многие верующие, да и духовенство тоже, считали святотатством изучение религиозных реликвий. Сейчас здравомыслие в этой области проявилось в разрешении на комплексное исследование Туринской плащеницы. Раздвигаются рамки изучения земной жизни религии. Наука основательнее входит В ранней чуждой ей область изучения человеческого сознания у веры здесь своя давняя сфера, у науки своя. Авторитет науки сегодня высок и бесспорен, но наивно думать, будто тем самым отменяются религиозные идеи и воззрения. Великий русский учёный Вернадский, труды которого после многолетнего замалчивания возвращаются в нашу жизнь,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 исключено, но научная загадка остаётся